До 2 августа, до начала настоящих боевых действий, большая часть полка номер 17 работала на Покосе и морила лошадей, развозя по укреплениям и станицам запасы сена на зиму. 1 августа собрались в Куринском войска. Три батальона пехоты подошли из Грозной и из Хасафьюрта, восемь орудий, дивизион Нижегородского Драгунского полка под командованием Эттингера, пять сотен полка номер 17, три сотни линейцев, расположились вокруг укрепления лагеря. Местами виднелись палатки. Офицеры поделали себе балаганы из кож, войлоков, бурок и рогожек, солдаты из шинелей. Приказ рубить просеку через Качкалыковский хребет и до мичика. Нестеров страдал от очередного приступа душевного недуга, и командование поручили генерал-майору Козловскому. Он, собственно, драгуны выпросил, баклановского полка ему мало показалось. Со 2 августа начали рубить просеку. Каждый день выводили пехоту, рассыпали по обе стороны цепи и начинали стучать топорами. Чеченцы сопротивлялись, даже пушки подвозили. Полковые командиры, Майдель Вакланов и Суходольский, командовали работами по очереди. За неделю прошли две версты, и 8 августа поднялись на сам Качкалыковский гребень. С высоты увидели, что ждут их за мечиком толпище под значками. На помощь встревоженным чеченцам подошли партии из Дагестана. Тысяч, пять, шесть. За четверть часа переправились передовые отряды горцев через мячик и до конца дня досаждали правой цепи, прикрывающей рубку леса. Козловский, имея опыт в таких делах, затребовал подкреплений и написал частное письмо известному полковнику Слепцову, командующему Сунжинской линией, Чтоб помог, оттянул чеченцев на себя. Более серьезное дело случилось 9 августа. Чеченцы еще с утра ждали русских на опушке леса, предназначенного к вырубке. Правая цепь приблизилась на расстоянии выстрела и остановилась. Послали за артиллерией. И вдруг пятая рота кабардинского полка Не дождавшись, на ура, бросилась через овраг к лесу. Чеченцы подпустили солдат шагов на двадцать и хладнокровно дали залп в упор. Повалились толпы. Уцелевшие скатились во враг. И здесь русские уперлись. Полк надежный, обстрелянный. Еще две роты, стоявшие в резерве, побежали к оврагу, не дожидаясь артиллерии. Ура! И чеченцы навстречу с воем в шашки. Когда пушки подвезли, стрелять невозможно. Во враге рукопашная. Все перемешалось. Человек 90 кабардинцев вынесли, а они все не расцепятся. Бакланов в это время расставлял левую цепь. Вдруг скачет адъютант кабардинского полка. Полковник, спасайте Кабардинский полк, нас рубят, весь правый фланг в опасности. Бакланов подхватил свой резерв, две сотни и ракетную команду и на правый фланг. Скатились во враг, установили танки. Казаки молодые, не обстрелянные, как и куда стрелять не сообразят, а тут толпа дерущихся прямо на них накатывает. Яков Петрович выхватил из рук рядника ракету, наложил на станок, скомандовал «Батарея, пли!» Восемнадцать молний со страшным треском и шумом устремились в гущу свалки, и тут же две сотни семнадцатого полка, спешившись, бросились, что называется, в пики. Потери за день, двенадцать убитых и семьдесят семь раненых, все из пехоты. 10 августа собрали раненых и 98 заболевших. Жара, лихорадка, и отправили транспорт в Хасаф юрт. Драгуны засобирались, отзывали их на квартиры. Козловский обратился к начальству, просил драгун не забирать, так как у казаков лошади изнуренные, сено на них возили, и снова просил подкреплений. Один батальон в караулах Две роты в Куринском работают, готовят укрепление. Вдруг наследник пожалует, просеку рубить выходят шесть рот, две рубят, а четыре прикрывают. Чеченцев же подступает видимо-невидимо. Среди них лезгины появились. 11 августа с рубки вернулись раньше обыкновенного. Драгуны пришли первыми и поставили лошадей на коновизи. Пехота колонной тоже к Куринскому спускаться начала. Чеченцы до этого особо не высовывались, но вдруг выкатили вслед за русскими на хребет пушки и ударили вдоль по по уходящей пехоте. Молодцы драгуным мигом поседлали и выскочили из крепости. Еще мгновение и развернулись на просеке, а там в карьер на пушке. Чеченцы не стали ждать, в тот же момент смотались, только их и видели. Об участии баклановских казаков в этом столкновении сведений нет, но в послужном списке Ивана Захарыча Банникова указано, что находился он в отряде генерала Козловского 9 и 11 августа в жарком бою с горцами. 12 августа, в воскресенье, когда работ не велось, чеченцы напали на скот, павшийся у Куринского укрепления. Но драгуны моментально выскочили за валы и быстро отогнали хищников. Это была их последняя стычка у Куринского. Вскоре они вернулись к себе на полковые квартиры. Козловский своей волей перебросил из Воздвиженского к Куринскому один батальон. Но 17 августа просьба его дошли до начальства в Тифлисе, и оно распорядилось батальон вернуть и впредь не своевольничать. А если сил для рубки просеки недостаточно, то приказано было работы к 22 августа прекратить, отряд распустить и заняться благоустройством укреплений перед приездом наследника цесаревича. И тут свое слово сказал полковник Слепцов. Послание от Козловского он получил еще 8 августа. Но сразу чеченцев отвлекать, чертя голову, не бросился, Все рассчитал и ударил наверняка. Раз чеченцы на Мечике собрались, значит, весь западный предел Чечни не прикрыт. Слепцов собрал отряд и, распустив значки, двинулся в сторону Малой Чечни, куда обычно и раньше хаживал, а затем, выждав немного, на рассвете 22 августа перешел Аргун, И направился прямо к сердцу большой чечник к Шалинскому окопу. О Шалинском окопе речь особая. Чеченцы перегородили прорубленную русскими просеку щебнем с глиной. Вал насыпали высотой в два с половиной оршина. Перед ним вырыли ров в два аршина глубиной и в шесть аршин шириной. По завалу поставили башни с пятью амбразурами, а слева на краю леса. Редут. 35-летний полковник Слепцов, командир судженского полка, с этим окопом расправился по-наполеоновски. Взял он с собой три роты пехоты, одну Куринского полка и две линейного номер 9 батальона, две сотни своих судженцев, сотню дунайских казаков, взвод донской артиллерии и местной милиции, несколько сотен. Чеченцы такой дерзости от него не ожидали. Тревогу подняли поздно. Над окопом виднелись всего два значка – «талгика» и «лабазана». Приближаясь, бросил Слепцов вперед милицию. Подскакала она к валу, стрельнула, отскочила, подняла всех на ноги. Началась стрельба. А коп окутался дымом. Пехоту Слепцов свел с просеки, и лесом по надопушкой направил на правую оконечность окопа, а с казаками сам подскакал к редуту и стал перед ним наездничать, развлекая неприятеля. Оказались чеченцы скованы малыми силами по всей протяженности окопа. Повсюду стрельба, повсюду опасность, а пехота, поддерживаясь стрельбой, вышла прямо к укреплению. Солдаты скатились в ров, и, подсаживая друг друга, взлетели на вал. Одна рота осталась на месте, остальные по банкету бросились вдоль укрепления к редуту. Тут по команде общая атака конницы с фронта. Классика! Прям эпоминоид, воитель древности. У чеченцев, естественно, переполох начался. Понеслись гонцы туда и обратно. И от мечика хлынули толпище под значками. Но и к Слепцову вовремя подоспело подкрепление. Генерал Меллер Закамельский привел еще шесть рот и свободную сотню донских казаков из полков номер 16 и 39. Чеченцы не торопились, ждали, когда русские отступать начнут, чтобы насесть по обычаю, проводить с почестями. Не на того напали. Пока Меллер... Распоряжался разрушением окопа, Слепцов вывел конницу за укрепление в поле, поставил меж казаками несколько егерских рот, а позади орудие и приказал атаковать чеченцев. Казаки пошли сначала тихой рысью, коней сдерживали, чтобы егеря не отстали. Сзади орудие громыхало, на кочках подпрыгивало, а вблизи дали во весь мах опрокинули ближних, нагнали на дальних и помели всю ораву по чистому месту до первого перелеска. У перелеска пытались чеченцы зацепиться, но тут орудие подлетело и обдало картечью. И егеря не позволили на опушке засесть. Дальше в лес загнали. Сам Талгик в этом бою ранение получил. В общем, когда возвращались русские с Шалинской поляны, Разрушив окоп, преследовали их единицы. Потери оказались сравнительно невелики. Убитых и смертельно раненых 16, раненых 36, один офицер, контуженных 11. Лошадей убитых и смертельно раненых 19, раненых 16. Настолько дело лихое и славное вышло, что старшины двух чеченских немирных обществ на обратной дороге к отряду вышли и Слепцова с победой поздравляли, а Воронцов представил Слепцова к чину генерал-майора и Георгию третьей степени. И под Куринским, естественно, это дело не прошло незамеченным. В Куринском 22 августа отмечали годовщину коронации Его Величества, а заодно расслабились готовясь распустить отряд и прекратить рубку. На квартире у Козловского обедали. Обед одно название. Лук, водка, соленая кабанина, кизлярское вино и портер. И тут курьер привозит известие, что Слепцов в 10 утра взял знаменитый чеченский редут на Шалинской поляне. Слава Слепцова гремела по всему Кавказу. Из русских учился в юнкерской школе вместе с Лермонтовым. Юноша скромный, но впечатлительный и нервный, отличался безоглядной отвагой. 19 января 1845 года получил чин майора и сунженский казачий полк в командовании. Говорили, что Шлепцов наново создал этот полк и создал всю сунженскую линию. На нем, как на чудо-богатыре, она держалась. Все это обедающие сразу вспомнили и друг другу напомнили. Козловский встрепенулся. Он это чеченское укрепление еще в апреле, в начале строительства, брал. Со всем польским гонором сразу же решил поднять отряд и идти брать чеченский редут за Мечиком. В четыре пополудни поднятый по тревоге отряд выступил из Куринского. Бакланов получил приказ идти в арьергарде. Бакланов проскакал вдоль колонны в голову Козловскому. «Какие будут приказания, Викентий михайлович «Как вы считаете, Яков Петрович? Сколько у чеченцев в Мичикском как редути пушек?» Вопросом на вопрос ответил Козловский. «Я ваше превосходительство не считаю, а точно знаю, что там три пушки». — ответил посерьезневший и даже посуровевший Бакланов. «Всего-то! Мне хорошо известно расположение редута!» — заговорил Бакланов. «Пушки у горцев пристреляны. Пока мы одну собьем, они нам всю прислугу на батарее перебьют!» Козловский генерал опытный, понимал, что Бакланов прав. «Без подготовки, без разведки такие дела не делают!» но понесло его. Не возвращаться же, если выступили. Мы, Яков Петрович, не затеваем, как серьезного дела, мы только немножко их, как попугаем, да посмотрим, много ли их, как осталось на Мечике. Много, ваше превосходительство. Очень много, ответил Бакланов и повернул коня. Вышли русские к Мечику, развернули батарею, начали стрелять. Чеченцы, конечно же, ответили. Полк Бакланова, согласно приказу, стоял на левом фланге в сотенной колонии ни вперед, ни назад. Вперед река не пускает. Переправы нет, берега обрывисты, назад уходить приказа не было. Чеченцы баклановцев разглядели и ударили по ним ядрами. Но пушкари из чеченцев известно какие. Ядра бились о землю перед строем полка, рикошетели перелетали через головы казаков и сметали кого-то в резерве, кому судьба выпадет. Заскучали казаки под ядрами. Хорошо, что мимо. А если попадет хоть раз? И Бакланов разглядел. Приказал развернуть полк в линию, иначе от одного верного попадания человек десять можно потерять. «Только развернулись. Зовут!» Поскакал Бакланов к Козловскому. Козловский сидел на барабане и под орудийный гром любовался собой, любовался Баклановым, чеченцами, естественно. «Ну, Яков Петрович, теперь как посмотрим, кто кого перестреляет?» Тут чеченское ядро убило офицера и солдату ногу оторвало а, -а, -а, -а обрадовался Козловский. «А вот и убитые!» Огляделся Бакланов. «Несут в тыл на шинель охраненных, Несут убитых. Так несут и несут по всему фронту!» Козловскому в сердцах сказал довольно резко. «Если вы звали меня только за тем, чтобы полюбоваться на этих убитых, то я должен сказать вам, что и вы, и я оба находимся не на своих местах». «Настойчиво советую начать тотчас же отступление!» И повернул к полку. Прискакал, все не слава богу. Зашли слева чеченцы и бьют из дальних кустов ружейным огнем. Полк мнется, не знает, что делать. В глазах казаков растерянность. «Я раскричался на казаков», – рассказывал Яков Петрович. «Но только что произнес слова «берите пример с меня», как пуля просвистела так близко, что обожгла мне лицо и сдернула кожу самого кончика моего носа. Я невольно откинулся назад. Полк от моей речи был в положении истукана. Но когда увидел мою разбитую физиономию и сделанный мною низкий поклон, расхохотался. Все увидели, что я не Асмодей, а такой же человек, как они, и с этой минуты не осталось во фронте и следов недавнего уныния. Полк переродился. И теперь и потом в самых страшных боях люди никогда не теряли хладнокровие. Они научились управлять собою. Чеченцев ясное дело отогнали. К закату сами ушли в Куринское. Бакланов, страшно недовольный всей этой историей, подал рапорт о болезни, не желая служить с Козловским. Но Козловский, одумавшись, Сам пришел к нему на квартиру. «Да что вы, как Яков Петрович, расстраиваетесь? Нас побьют, мы побьем. Зато бой! За что ж государь, как нам жалование дает? Не сердитесь, как голубчик!» Пожали друг другу руки. На этом и кончилось. За дело 9 августа прислал Воронцов каждую сотню по Георгиевскому кресту, а Бакланову — от государя вышло высочайшее благоволение. Это его смягчило. Просеку к мечику рубили до 6 сентября. Потом отряд распустили. Две сотни, стоявшие в Карасу, за это время тоже отличились. На 1 сентября ночь спустилась темная. Ветер все вокруг гнул сухой, горячий. Гребенские станицы сразу насторожились самое время для набега. В Карасу сквозь шум ветра услышали орудийные выстрелы. Сами ответили и маяк зажгли. Замелькали за телеком огни. Но разглядели казаки, что первым вспыхнуло у Щедринской станицы. Поскакали туда. Когда прискакали, узнали, что чеченцы угнали станичный табун, и уже переправились на правый берег. Исаул Поляков со своими сотнями и с поднявшимися линейцами переправился следом за чеченцами и с факелами по свежей сакме погнался. Гнал, пока не настиг и скотину не отбил. При всех этих приключениях потерь в полку не случилось. 9 сентября Бакланов докладывал высшему начальству. С 1 числа августа по настоящее 9 сентября, вверенный мне номер 17 полк находился в составе действующего чеченского отряда под начальством заведующего левым флангом кавказской линии господина генерал-майора Козловского. В продолжение этого времени в перестрелках с неприятелем убитых и раненых воинских чинов не было. Контужено 4 человека, и убито строевых урядничьих один, казачьих семь и всего восемь лошадей. Осенью предупредил Воронцов всю линию, что приедет наследник цесаревич. вакланова предупредил особо. По кумыкской плоскости хищники, как у себя дома, ездят. Действительно, в октябре 15 абреков переправились через терек между Червленой и Щедринской, и на Куме разгромили ставку калмыцкого султана. А потом с добычей, дав крюк 400 верст, вернулись в горы через земли кизлярского полка. Не дай бог при цесаревиче такое случится. Цесаревич еще 14 сентября прибыл в Тамань, поднялся вверх по Кубани, по военно-грузинской дороге доехал до Тифлиса, осмотрел всю Грузию, И через Баку и Дербент прибыл вместе с Воронцовым на левый фланг, сопровождаемый конвоем из дагестанских всадников в белых черкесках и с красными башлыками. В Чир-юрте смотрел Нижегородский полк. 24 октября между Чирюртом и Внезапной его встречал Бакланов с полком номер 17, чтобы сопроводить до внезапной. Воронцов представил Бакланова Наследник сразу же сказал, «Я бы желал видеть действия вашей ракетной команды, о которой много слышал от князя Воронцова». Бакланов отказал в самых вежливых выражениях. Главнокомандующий верно докладывал вашему высочеству о ракетной команде моего старого полка. Теперешний полк на Кавказе всего несколько месяцев. И хотя ракетная команда его с честью участвовала в бою, но казаки не настолько еще ознакомились с делом, чтобы иметь счастье представляться вашему высочеству. Довезли наследника до внезапной и быстро отправились в Куринское. Воронцов приказал идти в набег и отвлекать чеченцев как можно больше и дольше на себя, чтобы дать его высочеству беспрепятственно проехать до Владикавказа наследник из Внезапной, поехал в Хасаф-Юрт. Туда же прибыл 4-й дивизион Нижегородского-Драгунского и вместе с двумя батальонами кабардинского полка направился в Куринское. В Куринском их уже ждали пешая батарея и целый полк казаков Бакланова. Один из драгунских офицеров вспоминал, что Бакланов перед набегом подъехал к Нижегородцам и сказал, Считаю за честь быть вашим начальником. В ночь выступили, вошли в лес, а на рассвете вступили на чеченскую территорию и открыли огонь из орудий. Со всех аулов чеченцев собрали. Казаки порывались кинуться в пики, но Бакланов их сдерживал. Драгуны стояли в прикрытии батареи. На следующий день вновь входил Бакланов в набег но теперь от Умахан-Юрта на Гудармес. Дошел до возвышения омываемого рекой с востока. И ему все видно, и его хорошо заметно. Это как раз и нужно, чтобы на себя неприятеля отвлечь. А в это же время, 26 октября, наследник отличился. Ехал он с большим конвоем линейных казаков из Воздвиженской через Урус-Мартан-Вачхой. Между реками Рошна и Валерик увидел чеченцев под черными горами. Сразу же кинулся на них в атаку. Чеченцы стали стрелять, но побежали. Конвой Воронцова был при отряде. С тыла Нагорцев на них напал. Всех рассеяли и разогнали. Наследнику за это дали орден святого Георгия четвертой степени. Все эти стычки раздразнили Шамиля, который прибыл на Мечик и приказал готовить набег на Кумыкскую плоскость. Меж тем наследник, он же атаман всех казачьих войск, 31 октября прибыл на Дон, где его встретили с великой помпой. Ждали его высочества давно. Еще 1 августа министр внутренних дел предупредил донское начальство, что наследник престола будет в Новочеркасске осенью. 28 августа даже дату назвали – 25 октября. Высшие войсковые начальники собрали в Новочеркас, стоявшие на Дону дивизионы лейб казачьего и атаманского полков, Предупредили окружные начальства, чтобы подготовили казаков, известных своим наездничеством, станичных атаманов и георгиевских кавалеров, кто желает, и тоже слали в Новочеркасск. Чтобы в наездничестве не проявилось какого разнобоя, в джигиты взяли выпускников учебного полка. Хоть и с опозданием, но наследник в Новочеркасск прибыл. 1 ноября. Провели донцы особый войсковой круг, бледную копию прежних кругов, и повели наследника на молебстве в собор. После его высочества сказал приличествующую моменту речь, отчего все донцы несказанно умилились, целовали наследнику руки и одежду, и как святыню, как залог народного счастья, подняли на руках своих обожаемого атамана. Затем ему представляли раненых, устроили обед, а вечером бал в дворянском собрании. 2 ноября наследник участвовал в заложении нового собора и делал смотр войска. Всех представителей станиц, прибывших в Новочеркасск со станичными знаменами, он произвел в урядники и отбыл из Новочеркаска, убежденный в верности и преданности Донского казачества а на Кавказе в это время отбивали очередной набег Шамиля. 20 ноября 1500 всадников ворвались в долину и пошли на Оксаевские кочевья. Бакланов заранее перебросил из Карасу в Ташкичи свои две сотни с ракетной батареей, присоединил к этому отряду сотню Донского полка номер 40 и вместе с кумыкской милицией разбил эту конницу. Погибли два казака полка номер 40, Семен Калмыков в Клетской станицы, и Сергей Медведев Казанской станице. 24 декабря Бакланов с пятью сотнями своего полка выезжал на Качкалыковский хребет за дровами. На всякий случай взяли с собой одно орудие. На гребне столкнулись с чеченцами, чтобы отучить их раз и навсегда мешать заготовке дров, Бакланов скомандовал атаку. Разгорелось настоящее сражение. Был ранен пулей в грудь на вылет командир ракетной команды Харунжий Ермилов. Убит один казак, Иван Маринин из Старогригорьевской станицы. Три казака и один рядовой Самурского полка ранены и два казака контужены.